Из Вены Фридриха пригласили сообща предложить Польше и австропрусское ручательство за ее конституцию и дополнение к русскому. Единичная гарантия заменялась коллективной, и республика становилась под тройственной протекторат соседних держав. Фридрих охотно откликнулся на призыв, почуяв добычу и благоприятное расположение карт. Раздел влияния в Польше можно было положить в основу раздела территории, а союз с Россией превратить в средство ей противодействовать. Недаром император Иосиф II вынес из свидания с Фридрихом по поводу этой венской комбинации 1769 год впечатление, выразившееся в его отзыве о короле «это гений», Говорит он чудесно, но в каждом слове его сказывается плут. Пугая Австрию Россией, Россию Австрии, а ту и другую Франции в случае их союза, он передергивал бестолково запутавшиеся отношения европейских кабинетов, восполняя недостаток силы бесстыдством, смущавшим даже дипломатическую совесть того века. Опираясь на союз с Россией, он затянул в один узел русско-польское и русско-турецкое дело и оба дела вывел из сферы русской политики, сделав их европейскими вопросами, чем отнял у русской политики средства разрешить их исторически правильно, раздельно и без стороннего участия. Таковы были неудобства и затруднения, созданные для России северной системы, и прусским союзом. Этой системой Екатерина выходила на путь политики мечтаний, ставила себе слишком далекие от текущих нужд, даже недостижимые цели, а этим союзом подчиняла себя чужой политике. Наконец, эта система, этот союз вместе затрудняли достижение прямых и ближайших целей, какие указывала история. Достаточно беглого обзора хода и приемов внешней политики в изучаемое царствование, чтобы видеть действия этих ее недостатков на разрешении обеих очередных задач.